Лессинг. Ворона. Ворона заметила, что орлы, высиживая своих птенцов, не сходят с яиц 30 дней. «Так вот почему», — подумала она, — «их птенцы такие красивые и сильные». «Хорошо, буду поступать так же». С тех пор действительно ворона, высиживая птенцов, Тридцать дней не слезает с яиц, но высидеть орленка ей не удается».